Листвень, день семнадцатый, все еще утро. Теперь на завтрак ходить приятно. Никакой каши на воде и жиденького взвара. Для студентов все по высшему разряду. но обложилась учебниками, скоро и я сяду. Завтра практикум по основам зельеварения. Ставим готовить свое первое снадобье. Задали прочитать разделы о ромашке и зверобое в учебнике по травам. Вероятно, получится противовоспалительный настой. Подумать только я на самом деле учусь. Иногда я укратко ищипаю себя. Не сплю ли? Про Фруфи осталось рассказать совсем немного. Я очень привязалась к малышке. Но, увы, вчера был последний день моей работы няней. Нет, нас не уволили за разгильдяйство, как можно было предположить. Папа Фруфи, узнав, как дочь едва не сбежала от нас, Ратазеев, и как Рон ее догнал на лету и принес обратно в собственные пасти, только расхохотался, хлопая себя по бокам. «Вот это молочина!» Мы думали, что он хвалит Рона, но мистер Фра подхватил на руки Фруфи и расцеловал ее в обе щеки. «Настоящая маленькая воительница!» «Ох уж эти папы!» Интересно, если бы Грифоша откусила мне голову, он бы так же радовался? Вчера мы явились на дежурство во всеоружии. Я с книгой сказок под мышкой, рон с набором игрушечных солдатиков, орков в боевых латах, гномов с топорами в руках. Ей не нравятся куклы, — пояснил он. Будем устраивать сражение. Фруфи снова подросла, на вид ей было лет пять. Вчера я заранее сходила в библиотеку, взяла книгу для спецкурса «Народы и расы», чтобы прочитать про грифонов. Грифоны были малочисленным народом, всегда боролись за выживание, и природа пришла им на выручку. Дети, вылупившись из яйца, растут невероятно быстро. Однако каждый день этот рост замедляется, и на третий день, когда малыши уже уверенно держатся на крыльях и могут за себя постоять, почти совсем прекращается». Теперь Фруфи долго будет выглядеть и вести себя, как пятилетний ребёнок. И славно, иначе мама, вернувшись, застала бы взрослую девушку, а так ещё успеет понянчиться. Кстати, о маме. Мы только-только сыграли одну партию в мосты и башни, я и Фруфи против Рона. Технически проиграли, но фактически... Разгневанная Фруфи откусила голову неприятельскому генералу и этим решила исход битвы. «Сдаюсь, сдаюсь!» — улыбнулся драконище, подняв руки. Улыбнулся. «Да, кажется, я впервые увидела его улыбку с тех пор, как запустила в него огневиком. Но и теперь улыбался он не мне, а малышке». И тут распахнулась балконная дверь, и в квартиру ворвался огромный грифон. Не мистер Фра, он обычно предпочитает пользоваться лестницей, да и оперение на голове у него черные, а не бронзовые. Незнакомец грозно клекотал и топал. Честно, я подумала, что у мистера Фра нашел сокровный враг, который пришел мстить, а заодно избавиться от наследницы. У меня, знаете, пунктик на злобных родственников». Но Ирон представил себе худший вариант развития событий, потому как схватил Фруфи в охапку, сунул ее мне в руки и загородил нас, встав на дороге разгневанного незнакомца. Незнакомки. Через мгновение перед нами явилась взволнованная молодая женщина Грифон, очень симпатичная, если не считать, что все перышки в прическе растрепались и стояли дыбом. «Я убью этого мерзавца!» — выпалила она, протягивая руки к малышке. «Не позволю!» — загрохотал голос Рона, запустив мне под кожу тысячи щекочущих муравьев и мурашек. «Прочь!» Я и сама едва не послушалась приказа, хотя обращен он был не ко мне. Незнакомка опустила руки, подчинилась, будто во сне, но тут же встрепенулась, на ее лице отразилась растерянность. «Вы кто? няни? неожиданно смирно спросила она. «А я мама Фруфи. Этот балбес, ее папаша, решил не портить мне отдых и даже не сообщил, что она вылупилась. Если бы утром до меня не донеслись слухи о том, что вчера вечером дракон охотился за маленьким грифоном, я бы вернулась спустя несколько дней и пропустила бы самые интересные. И как же я перепугалась, услышав такие разговоры. Но теперь-то вижу, кто этот дракон. И она благосклонно кивнула Рону, настоящий защитник. Тут Фруфи заверещала «Мамочка! Мамулечка!» и прыгнула ей на шею. На этом наша работа закончилась. Плюсы — больше никто не будет меня кусать и когтить. Появилось свободное время на подготовку к практикуму. Нам заплатили все обещанные деньги. Минусы — «Но как же я буду скучать без нашей царапучей красотули?»